глава третья. Ученик. Жизнь на острове оказалась необычной, но довольно размеренной. Будто я оказался в летнем лагере, вот только теперь, отправившись за его пределы, мне грозил не выговор, а вполне реальная, а зачастую и смертельная опасность. Хотя, признаюсь, в первые пару месяцев Я практически не покидал той пирамиды, где мы жили, лишь изредка прогуливаясь по пляжу бухты и исследуя самые ближайшие окрестности. И дело было совсем не в страхе. Просто-напросто Лаен так загрузил меня учебой, что выбрать свободную минутку оказалось очень проблематично. Мы начинали с самого рассвета. Учитель каждое утро ждал меня на пляже, заставляя пробегать, кстати, сам этим пренебрегающий. по вязкому песку всю его длину несколько раз. Потом были и другие упражнения, чтобы, как он выразился, нарастить немного мышц на этой горе костей. Понятно, что одними тренировками сыт не будешь, но с едой, хвала небесам, проблем у нас не было. Обычно после утренних тренировок мы завтракали в помещении рядом с ледником, где хранились продукты. Это было что-то вроде кухни. Там имелось большое количество каменных поверхностей и утвори, в которой можно было готовить еду. Я еще в своем мире научился это делать достаточно рано, когда от нас с матерью шел отец, и она постоянно пропадала на работе. Так что сейчас просто вспоминал старые навыки. Никаких устройств для готовки мне не требовалось. Несмотря на издевки Лаена, я прекрасно мог раскалить нужный участок камня, и оставить его работать как плиту. Да и вообще, магия здорово облегчала готовку. Вакуумные сферы, например, использовались вместо блендера, а автономные заклинания заморозки, как холодильник. Учитель, что примечательно, к готовке вообще руку не прикладывал. Я, не удержавшись, как-то спросил, что он тут ел, пока меня не было. Он ответил, что и сам прекрасно справлялся с этим делом, Но теперь, когда у него есть ученик, можно не отвлекаться на эту трату времени. Так что готовить приходилось на двоих, но меня это совсем не волновало. Ел Лаен чрезвычайно мало, всего раз в день по чуть-чуть, насколько я обратил внимание. Так что основная масса привезенных нами с материка продуктов, судя по всему, предназначалась мне. После завтрака наступали несколько обязательных часов медитации. Расположившись на вершине пирамиды или на террасе, я пытался научиться одновременно работать и в реальности, и в энергетической структуре мира. И пока, надо сказать, это у меня получалось не очень. Точнее, совсем не получалось. Все дело в том, что маги могут конструировать заклинания, работая только в энергоструктуре мира. Нельзя просто посмотреть на руку, представить в ней парящий огненный шар, и он появится. То есть, так это выглядит для немагов. Знаю, помню, каждый человек может стать колдуном, но не каждый ведь становится. Так что я, несмотря на слова Едремина, сказанные им около года назад, все же предпочитал делить людей на магов и простых смертных. Полагаю, с моей стороны это было несколько высокомерно, но мы сейчас говорим о другом. Простые люди зачастую думают, что маг создает заклинание в голове, и оно материализуется в нашем мире. Это не совсем так. Маги плетут свои заклинания на основе атомов, молекул и квантовых струн, физических, химических и гравитационных процессов. А увидеть все это можно только в энергетической структуре мира. Чтобы научиться хоть как-то понимать подобное и манипулировать им, как я уже и рассказывал, Местные колдуны тратят уйму времени, а по итогу просто не могут понять и объяснить многих процессов. Я мог, но в данном случае это не сильно помогало. Была одна тонкость, которая не давала мне спокойно колдовать. Быстро, за доли секунды я умел плести заклинание только в одном случае, когда срабатывал мой талант, и я знал, что сейчас мне грозит смертельная опасность. Тогда плетения сыпались из меня, как из автоматического оружия. Но вот во всё остальное время... Скажем так, мне приходилось вручную заряжать обойму. То есть готовить заклинания заранее, а в бою, например, пользоваться нужными заготовками, просто задавая им ряд необходимых параметров. С одной стороны, это было удобно. Я всегда знал, какое заклинание у меня под рукой. С другой стороны... С возросшим объемом источника мой патронтаж стремительно заполнялся однотипными плетениями, и я мог полагаться только на них. И это было не совсем хорошо. Поэтому Лаен решил дать мне еще одну возможность – научить параллельному мышлению в реальности и астральной проекции нашего мира. Это бы позволило мне придумывать и плести заклинания прямо на ходу и тут же использовать их, Неплохое преимущество перед тем, кто не имеет возможности так импровизировать. В общем, время до полудня я почти каждый день отводил для путешествия по своему внутреннему миру, а также попыткам научиться одновременно выполнять несложные механические действия, вроде жонглирования или перекладывания камней одновременно с притчениями заклинаний. Но ну а после, до самого вечера, решал теоретические задачи. применял полученные знания на практике, изучал огромную библиотеку Лаена и пытался впихнуть в себя максимально возможный объем знаний. Учитель в эти моменты редко присутствовал рядом со мной. У него было полной своей работы, на которой точно следует остановиться подробнее, для полноты всей картины. Когда во время нашей первой встречи Лаен сказал о том, что стоит на страже мира и разломов, Я представил себе бродячего мага, который регулярно сражается с монстрами из-за грани, и до того момента, пока не попал сюда, мнение свое не менял. Оказалось, это все гораздо сложнее, чем виделось изначально. Имея в своем распоряжении целый хаб для перемещений по континенту, учитель наладил вполне рабочую сеть агентов в разных странах. Большей частью это были другие маги. которые также разбирались в природе разломов и были в курсе достаточно опасной ситуации с ними. За все время, пока лоен занимался изучением разломов и охранял их, он познакомился со многими людьми. Но даже несмотря на значительный промежуток времени и не самые последние посты его знакомых в некоторых странах, этой группе так и не удалось вынести вопрос об охране разломов на всеобщее голосование. по вполне понятным причинам, разумеется. Разобщенность стран-континента, сложности с путешествиями по нему, малое количество сильных магов, подковерные игры, интриги, противники этой идеи, всегда находилось что-то, что мешало объединить как можно больше людей, которые, к слову, всегда были больше озадачены собственными жизненными проблемами и придерживались принципа «моя хата с краю». поэтому братство, как учитель называл свою группу, было небольшим. Но каждый его член был действительно хорошим магом и с искренней верой защищал тот мир, в котором жил. Как выяснилось позже, разломов по всему Ураану были тысячи, одни совершенно небольшие, другие охватывали несколько квадратных километров. В таких зонах появляться было чрезвычайно опасно, там обитали твари которые являли собой плотатского скрещивания местных организмов и какой-нибудь дряни из-за грани. Но большинство из аномалий были не более пары метров поперечнике. Учитель слегка обманул меня в нашу первую встречу. Новые разломы появлялись чаще, чем в раз в пару сотен лет. За последние 24 года, с того момента, как Лаен нашел это место, возникло семь новых разломов. Мой был последним из них. но единственным, достаточно большим, чтобы через него в Балара смогло попасть что-то серьезное. В остальных случаях размеры аномалий не превышали метра или полутора. Но при этом было и огромное количество старых разломов, справиться с которыми не представлялось возможным. Уничтожить их было очень трудно, хотя братство всеми силами старалось преуспеть в этом. Используя свои знания, У них иногда получалось закрывать бреши, не слишком большие, но каждый такой разлом был маленькой победой. Так что большей частью учитель был занят тремя вещами – патрулированием отдельных разломов, закрепленных за ним – это раз, обменом и сбором информации с агентами братства – это два, и разработкой технологий заклинаний, способных уничтожать разломы, а также противостоять разным тварям, появляющимся из них. 3. Разумеется, иногда патрулированием дело не ограничивалось. Несколько раз учитель притаскивал в пирамиду туши различных существ. Он отправлял их в свою лабораторию где-то на нижних ярусах. Я бывал возле нее пару раз, но внутрь заходить Лаен мне категорически запретил. Полагаю, там он изучал своих врагов и придумывал новые, более действенные методы и борьбы с ними. Что касается вреда перемещений через порталы, то насчет этого учитель меня успокоил. «Тебе не стоит думать об этом, Дангар», — сказал он. «Я слегка трону твоей заботой, но поверь, у меня все под контролем. Каждый мой выход в портал рассчитан, и я точно знаю, сколько раз еще смогу ими воспользоваться». «Прежде чем случится что?» — уточнил я, но ответа не получил. Впрочем, учитель, вопреки моему первоначальному мнению, редко отмалчивался или переводил тему. На самом деле он постоянно меня обучал, подсказывал, как работать с потоками энергии, источником или молекулярной структурой процессов, заставлял рассказывать об анатомии различных опасных животных и тварей, которые встречаются в разных точках континента, Я изучал все возможные атласы и бестиарии, которые он мне предоставлял, показывал разные подходы к конструированию шаблонов заклинаний и, что самое главное, давал ценные советы, когда у меня что-то не получалось. Забавно, но он не требовал немедленных и четких результатов, но как только они появлялись, отмечал их и задавал новое направление или подталкило меня к углубленному изучению темы. Так произошло, например, с параллельным мышлением. В очень грубой форме его я освоил за четыре месяца. Или тем заклинанием локатором. Надо заметить, что иногда мы с ним устраивали тестовые поединки, чтобы я мог проверить свой прогресс и работоспособность заклинаний. Конечно, я всегда проигрывал, но благодаря таким сражениям мог верно сделать выводы из собственных ошибок и слегка улучшить то, с чем испытывал проблемы. Локатор я улучшил, и теперь это действительно было зрение сквозь стены. Название было громоздкое, поэтому я обозначил это заклинание просто как «взгляд». Не до красоты звучания мне было в тот момент, можете поверить. Что касается остальных моих направлений, то их я как-то отбросил в сторону. Не потому что мне надоело, совсем наоборот. Чтобы двигаться дальше, мне нужно было основательно изучить теоретическую базу, и научиться пользоваться тем, что я уже умею. Как оказалось, разница между обучением в Академии Реноры и обучением у Лаена была примерно такой, как если бы мы сравнивали выпускника детского сада и престижного вуза. И я сейчас действительно не шучу. Если в Реноре мне буквально преподавали алфавит, то сейчас учитель требовал от меня написать не иначе, как нового Гамлета. Это уж если совсем утрировать. Я окончательно перешел на местную временную систему, в которой год занимал 16 месяцев по 30 дней. На Терейские острова мы приплыли ровно в середине второго летнего месяца, и в первый же день я зафиксировал эту дату в своей памяти. На настоящий момент с тех пор прошло 4,5 месяца, а это значит, что сейчас на Раане наступила осень. Здесь, на архипелаге, это совершенно не ощущалось. Климат был мягкий, высокая влажность и температура царили тут практически постоянно. Зимой, как упоминал учитель, тут станет прохладнее, но о снеге и морозах, разумеется, можно было не беспокоиться. После того, как научился параллельному мышлению, признаюсь честно, я стал гораздо увереннее чувствовать себя именно как маг. Теперь я мог взять под контроль те скачки адреналина перед срабатыванием моего таланта, а также его чувствительность. Например, определить, когда опасность направлена на меня намеренно, а когда — это просто течение обстоятельств. Не знаю, могло ли это когда-нибудь мне пригодиться, но сам факт того, что я начал разбираться в подобных тонкостях, не мог не радовать. Я начал смотреть на мир магии по-другому. покажил Думал, что мне дано гораздо больше, чем местным магам, но быстро столкнулся со своим потолком. Позже, во время путешествия, узнал много нового и даже увеличил объем источника, но так и не приблизился к совершенствованию своих умений. И вот теперь воспринимал магию совершенно по-иному. До этого момента казалось, что все это – настоящее волшебство, которое не всем дано. Теперь же я ясно осознавал совсем другое. Магия — это реальность, доступная каждому. И любую, даже самую непосильную на первый взгляд задачу можно решить. Главное — придумать, как это сделать. В общем, где-то к началу второго месяца осени я начал донимать учителя, чтобы он как-нибудь взял меня в один из рейдов с собой. Я начинал скучать, а это значило только одно — Пока подобное ощущение не исчезнет, моя продуктивность будет не на высоте. Не скрою, я считал себя уже достаточно опытным магом, и тем обиднее мне было услышать отказ. Лаен по обыкновению, завернувшийся в свой плащ, как раз собирался куда-то в Империю Шан. Он настоял на том, что я еще слишком мало знаю о природе разломов и созданиях из-за грани. и подобная прогулка, скорее всего, закончится для меня плачевно. Все мои возражения он отмёл с ходу и заявил, что если мое обучение не застопорится, мы перейдем к этой теме в начале зимы, а пока посоветовал вернуться к своим делам. В этот раз он исчез на три недели. У нас с ним был прямой канал связи. При себе я всегда таскал пару кристаллов, с помощью которых можно было записать голосовое сообщение человеку, на которого этот кристалл был настроен. Пользоваться ими учитель велел только в крайнем случае, штуки были не из дешевых, поэтому я не стал понапрасну беспокоиться и отвлекать его. Вместо этого, наконец, взялся за то, что хотел сделать уже давно. Я все время помнил о том, что пирамида, в которой мы живем, лишь небольшая часть огромного комплекса строений, которые мне страсть как хотелось исследовать. Да, я также помнил и о том, что там может быть опасно, но отправляться в дальнее путешествие было совсем не обязательно. Можно было начать с нескольких ближайших галерей. В самой пирамиде я ориентировался отлично. Большая ее часть пустовала, но все используемые помещения выучить довелось еще в первые дни своего пребывания здесь. И я прекрасно помнил, что выход из нее не в сторону бухты, а дальше в комплекс, Находился в главном коридоре. Разумеется, я прихватил с собой несколько необходимых вещей. Так, на всякий случай. Уже порядком затасканная сумка, которую я купил еще в корневище, вновь стала моей верной спутницей. Бинты, нитки, иголка, фляжка с крепким алкоголем, чехол с десятком зелий, новый блокнот и вечное перо, недавно воспроизведенное мной в здешних условиях. Кристаллы памяти и связи Несколько яблок, которых в округе росло неимоверное количество, мазь от не самых глубоких царапин, длинная верёвка и ещё кое-что по мелочи. Арбалет свой я хоть и привёз, но совсем перестал им пользоваться ещё в Алимуре, поэтому теперь он появился в одном из сундуков. Но вот про кинжал я не забывал. И даже регулярно тренировался с ним. Так что короткий клинок занял почётное место за голенищем сапога. Как и наплечник, его я нацеплял каждое утро, даже будучи уверенным, что он мне сегодня не понадобится. В остальном одет я был, как обычно, темные бриджи свободная белая рубаха. Даже в этой одежде мне было достаточно жарко, что уж говорить о чем-то другом. Прошагав до противоположной от провала стены, я остановился. Здесь коридор раздваивался, уходя двумя прямыми линиями в разные стороны. Пожав плечами, я пошел направо, отмечая стрелку, прихваченным с собой куском мела. Разумеется, можно было оставлять метки и магией, но учитель вдолбил мне в голову простую истину. Иногда крупицы силы может не хватить для спасения жизни. Зато утром ты умывался чуть подогретой водой. Вот и приходилось выбирать, что для меня важнее. Конечно, такое отношение к расходу магии могло показаться абсурдным, Но, честно говоря, после стольких приключений я был согласен с лоеном на все сто процентов. В первый раз я действительно не стал уходить далеко. Просто обследовал ближайшие помещения, хоть и делал это, признаюсь, с величайшей осторожностью. Но оказалось, что опасности в семи доступных ярусах на протяжении почти километра нет. Там, честно говоря, вообще ничего не было, кроме толстенного слоя пыли. в котором отчетливо были видны мои следы. Со временем я стал уходить все дальше и дальше. Крытые коридоры и залы невероятных размеров постепенно перетекали в колоннады и галереи. Оказалось, что комплекс строений — не огромное закрытое строение. Это скорее был заброшенный город совсем не маленького размера. Здесь явно жили какие-то создания. Но вот найти их следов мне пока не удавалось. Надо заметить, что защита, о которой говорил Лаен, исчезала за пределами тех семи ярусов, которые я обследовал в первую свою вылазку. Светящийся орнамент просто гас и переставал меня сопровождать. Но это не слишком-то и пугало. Я всегда тщательно проверял помещения, в которых оказывался. Ни ловушек, ни враждебных существ мной обнаружено так и не было. Впрочем, это ни о чем не говорило. Я по-прежнему бродил лишь неподалеку от пирамиды, лишь изредка выбираясь на открытые балконы, которые отделяли цельную скалу от раскинувшегося под ней города. Он лежал будто на дне огромной кальдеры, соединяясь с нашей пирамидой и каскадом полуразрушенных строений. И они, и сам город были изрядно поглощены джунглями. И вот туда соваться я долгое время опасался. Как бы там ни было, учитель, узнав о моих вылазках, ничего против не сказал. Я все так же продолжал совершенствовать свое искусство, не в ущерб этим прогулкам. Иногда мы часами обсуждали непонятный аспект магии или принцип работы отдельного заклинания. Кажется, Лайен был доволен результатами, и я надеялся, что к тому моменту, как мне надоест лазить по руинам, он начнет брать меня с собой на вылазки с острова. но время шло А это так и не происходило. Однажды я не вытерпел и спустился в кальдеру на окраину этого города. Поначалу было слегка тревожное ощущение, но через какое-то время я пообвыкся и перестал нервничать на пустом месте. Ровно до того момента, пока у меня по спине не проползла скалопендра размером с руку взрослого человека. Насекомых и прочих хитиновых мразей я терпеть не мог. поэтому распсиховался не на шутку. К счастью, многоножка оказалась не ядовитой и не собиралась пробовать меня на зуб. Но мерзкие ощущения от ее лап на шее еще долгое время не давали мне покоя. Подобные животные встречались в городе часто. И, честно говоря, если бы я раз за разом возвращался оттуда с пустыми руками, прекратил бы свои прогулки почти сразу же. Но мне повезло. В один из своих рейдов я обнаружил в одном из домов, я называл так отдельно стоящие строения в два-три этажа, хотя сомневался, что это были жилые помещения. Ничего, что напоминало бы обстановку или утварь, тут не было. Тайник. Вышло это, когда я настроил свой локатор на нескольких уже встречавшихся мне гигантских насекомых, Проверив его работу, я обратил внимание на сильный экранированный участок под полом одного из зданий. Мне стало интересно, и убедившись, что никакой опасности нет, я разворотил каменную плиту, наткнувшись на целый клад. В тайнике обнаружилась масса кристаллов, похожих на те, что я использовал для связи с учителем и записи своих воспоминаний. Правда, эти были явно пустые, просто удобные энергокаркасы. Заготовки, если хотите. Им можно было придать самые разные свойства и функции, и это очень радовало. Ведь главная сложность теми же кристаллами связи заключалась в том, что нужно было вырастить оболочку для сложнейшего заклинания, которое свяжет астральные тела двух людей. И эта оболочка сама также являлась заклинанием. Работа по производству таких артефактов была очень трудоемкой и долгой, а мне в руки попало несколько сотен. Перетаскивал неожиданную находку я в два захода. Учитель весьма порадовался ей и даже сподобился на похвалу, но она мне была нужна как мертвому припарка. У меня появилась цель составить карту мертвого города и продолжать поиски. Вдруг там есть еще что-то более ценное. К сожалению, я, как всегда... расспалившись и загоревшись допустил серьезную ошибку забыв об осторожности в один из дней когда учителя не было я вновь отправился на вылазку на этот раз моей целью были помещения издания за Колизеем. так я назвал большую круглую площадь в нескольких километрах от нашей пирамиды. я уже был рядом с ней и ничего опасного или ценного не обнаружил, а вот дальше еще не заходил и сейчас Бодро вышагивая по каменной кладке, совершенно не ожидал встретить паука в три метра высотой. И то мне повезло. Тварь спряталась за стенами ближайших к колизею зданий и стояла совершенно неподвижно. Я же, оказавшись рядом, очень опрометчиво не стал осматривать окрестности и едва не поплатился за это. Спасло только то, что я вляпался всего в одну, практически невидимую, из паутинок этой твари. Впрочем, тому, что я назвал «паутинка», вполне бы подошло название клейки «канат». Он был спрятан в сырой тени одного из проулков. Задев его ногой, я моментально повалился на землю. К чести своей скажу, что сориентировался за секунду и тут же сплел из воздуха толстенный кокон вокруг тела. Это меня и спасло. Клацнули жвало, и я с отвращением уставился на множество глаз и хелицеры, работающие по счету без остановки. Огромная тварь помогала себе и передними конечностями, нанося ими чувствительные удары по моему кокону. Щит моментально покрылся сетью трещин, а паук, бросив тупо долбить по мне, немедленно начал выделять новую паутину и закатывать меня в куколку. Я бы серьезно струхнул, попадив в такую ситуацию еще полгода назад». но сейчас рассудок сам подсказал, что делать. Взяв одно из заклинаний, я натянул его каркас на свой щит и в один момент зарядил энергией. По всей поверхности защиты полыхнуло сильное пламя. Обожженный паук с неприятным звуком выронил меня, устремившись обратно в тень, под защиту строений. Спалив остатки паутины за секунды, я встал, отряхнулся и наткнулся взглядом на символы, начертанные на каменных плитах у меня под ногами. Они выглядели странно знакомыми. Убедившись, что паук не собирается возвращаться, я присел на корточки и отер рукой толстый слой пыли. Неожиданно почувствовал резкую боль в ладони и одернул ее. Порез! Вот черт! Доставая из сумки фляжку и бинт, я ощутил нарушение в энергоструктуре вокруг. Но слишком поздно сообразил, в чем дело. Каменная плита подо мной засветилась ровным белым цветом, и я попытался отскочить в сторону, но не успел. Раздался тихий гул, а следующий миг портал активировался. Мир вновь распался на фракталы, и я ухнул в темноту. На стимволе, оказавшемся очень похожим на гравировку портальных арок в главном зале пирамиды, Осталось несколько капель крови.